Джесс, я пробираюсь по каф, погружаясь в толпу масок и сплетающихся тел. Вечеринка становится дикой. Я почти уверена, парочка у стены занимается сексом или чем-то вроде того, а чуть поодаль небольшая группа закидывается наркотиками. Интересно, заперта ли комната с вином? Такая толпа народу может нанести немалый ущерб стеллажам с бутылками. Вот ли безиль, ду «Хочешь поцелуй вампира?» спрашивает меня парень. Я вижу, что он вырядился в костюм Дракулы, напоминающую пластик-накидку и несколько фальшивых клыков, почти такой же дерьмовый прикид, как и мой наряд призрака. «Эм, прости, что?» спрашиваю я, поворачиваясь к нему. «Поцелуй вампира!» говорит он по-английски с усмешкой. Я спрашиваю, не хочешь ли немного? На миг я задаюсь вопросом, не предлагает ли он поцеловаться. Затем я смотрю вниз и понимаю, что он протягивает мне стакан, наполненный ярко-красной жидкостью. «А это что?» — спрашиваю я. «Водка, гренадин. Может быть, немного ликера, шамбор? он пожимает плечами. «Но водки там больше». «Окей, давай». «Мне очень нужно набраться храбрости». Он передал мне стакан. Я отпиваю глоток. «Господи, это ещё страшнее, чем на вид!» «Металлический привкус водки под липкой сладостью сиропа и малинового ликера». На вкус такое мы могли подать в Копакабане, и это явно не комплимент. Но водка стоит того, хотя я бы предпочла пить её неразбавленной. Я делаю ещё один большой глоток. «Я никогда не видел тебя раньше», — говорит он по-английски с французским акцентом. «Как тебя зовут?» «Джесс», «А тебя?» «Виктор», «Аншанте». Приятно познакомиться. Эм, «Спасибо. Я сразу перехожу к сути». «Эй, ты случаем не знаешь Бена?» «Бенджамина Дэниелса. С третьего этажа». Он корчит гримасу. «Нон де соле». «К сожалению, нет». Он выглядит так, будто искренне сожалеет. «Мне нравится твой акцент», — добавляет он. «Крутой. Ты из Лондона, нон?» «Ага», — говорю я. «Не совсем так, но тогда откуда я на самом деле?» «И ты подруга Мими?» э, да, наверное, можно сказать и так. Точнее, я встречалась с ней ровно дважды, и оба раза она не особенно была мне рада, но я не собираюсь вдаваться в подробности». Он удивлённо вскидывает бровь, и я гадаю, не совершила ли ошибку. Просто здесь в основном друзья Камиллы. Никто по-настоящему не знает Мими. Она... Как бы это сказать по-английски? Сама по себе. Немного странная. Немного он делает жест, как я понимаю, означающий с приветом. Я не так хорошо её знаю, быстро говорю я. Некоторые люди не понимают, почему Камилла дружит с Мими. Но я скажу так. Достаточно взглянуть на квартиру Мими, чтобы понять, почему. У Мими богатые родители. Понимаешь, о чём я говорю? Он указывает на квартиру. «В этой части города». «Очень дорого. Это какая-то чумовая хата». Последние два слова он старательно выговаривает с каким-то американским произношением. В другой ситуации мне было бы немного жаль, Мими. Если люди думают, что кто-то дружит с вами только из-за денег, это мерзко. Мне, конечно, никогда не приходилось сталкиваться с такой проблемой, но всё же. «Так кто ты?» — спрашивает он. «Что?» — только через секунду до меня доходит что он имеет в виду мой костюм. «А, точно! Чёрт!» Я глядываю свой наряд. Джинсы и свитер с короткими рукавами. «Ну, я была призраком, но теперь я просто бывшая барменша, которую тошнит от всеобщего дерьма». Ква? нахмуривает он брови. «Это э, английская шутка», — говорю ему. «Она не переводится». «Ну ладно», — он кивает. «Круто!» Меня сияет мысль. Если Камилла и Мими здесь, внизу, значит, наверху в квартире никого нет. Я могла бы разведать обстановку. «Эй!» — говорю я. «Виктор, можно тебя попросить кое о чём?» «Валяй. Мне очень нужно в туалет». «А если здесь э, туалет внизу?» Внезапно он смутился. Очевидно, французские мальчики также смущаются из-за таких вопросов, как и их английские собратья. «Не мог бы ты попросить Камиллу...» «Можно ли одолжить у неё ключ от квартиры?» Я улыбаюсь своей самой обаятельной улыбкой, той, которую натягивала для крупных чаевых в баре. Небольшой взмах волосами. «Я была бы тебе так признательна!» Он улыбается в ответ. «Биен «Конечно». «Бинго!» «Может быть, Бен не единственный, кто обладает обаянием?» «Я потягиваю свой напиток, теперь он нравится мне всё больше». «Может, уже подействовала водка?» Виктор возвращается через несколько минут с ключом в руках. «Чудесно!» — говорю я, протягивая руку. «Я иду с тобой», — отвечает он с улыбкой. «Чёрт! Интересно, на что он рассчитывает? Но, может быть, я не вызову подозрений, если мы пойдём вместе?» Я выхожу за Виктором, скаф вверх по тёмной лестнице. Мы поднимаемся на лифте. Он предложил тесно прижавшись друг к другу, поскольку место рассчитано на одного человека. До меня доносится запах его дыхания, сигареты и текила, само по себе не такое уж непривлекательное сочетание. И он не так уж плох. Но, на мой взгляд, слишком симпатичный, острый подбородок, хоть лимон таким нарезай, но в основном, по сути, ребёнок. Внезапно я вспоминаю, как пару часов назад мы с Ником были на террасе на крыше, Тот момент, когда он вытащил лист из моих волос и медлил. То мгновение перед тем, как погас свет, когда я была уверена, что он меня поцелует. Что бы произошло, если бы внезапно не потух свет? Буду ли я сожалеть об этом сейчас? Или мы бы вернулись в его квартиру, упали бы вместе в его кровать? «Знаешь, я всегда хотел встречаться с женщиной постарше», признаётся Виктор, возвращая меня в реальный мир. Полегче, приятель, думаю я. И кроме того, мне всего лишь двадцать восемь. Лифт со скрежетом останавливается на четвёртом этаже. Виктор отпирает дверь в квартиру. В гостиной множество бутылок и ящиков с пивом. Должно быть дополнительные запасы для вечеринки. «Эй!» — говорю я. «Может, нальёшь нам выпить, пока я схожу пописать? На этот раз, пожалуйста, побольше водки, поменьше красного». Из главной комнаты в коридор ведёт несколько дверей. Планировка напоминает мне квартиру в пентхаусе, только здесь теснее. А вместо оригинальных произведений искусства на стенах облупившиеся плакаты. «Пикассо», «Центр», «Помпиду» и список экскурсий для кого-то по имени Динас. Первая комната, куда я захожу — настоящая свалка. На полу разбросана одежда, Кружевное бельё, ярких фруктовых оттенков и обувь. Бюстгальтеры и стринги, нанизанные на острые кончики каблуков. Туалетный столик заставлен косметикой. Около 20 помад без крышек. В воздухе так сильно пахнет смесью духов и сигаретного дыма, что у меня мгновенно начинает кружиться голова. Огромный плакат на одной стене с Гарри Стайлзом в балетной пачке, а на противоположной — с Дуалипой в смокинге. Я думаю о Мими, о её хмуром взгляде, её неровной, неряшливой чёлке. Я почти уверена, что это не её атмосфера. Я закрываю дверь. Следующая комната похожа на комнату Мими. Тёмные стены, большие чёрно-белые зловещие гравюры на стенах. На одной изображена странная женщина с пустыми глазницами. Много серьёзных книг на книжной полке. Проигрыватель с кучей винила. Проигрыватели пластинка е е ес. Это блиц. Я подкрадываюсь к окну. Оказывается, у Мими открывается прекрасный вид через двор на гостиную Бена. Я вижу его стол, диван. Любопытно. Я вспоминаю, как она опрокинула бокал с вином, когда я говорила о Бене. Мими что-то скрывает, я знаю. Открыв шкаф, я роюсь в ящиках с одеждой. Ничего примечательного. Всё так аккуратно вылизано. Но ну, проблема в том, что я не знаю, что ищу, и подозреваю, у меня не так много времени, прежде чем Виктор спохватится, почему я так задержалась. Я опускаюсь на четвереньки и шарю под кроватью. Моя рука нащупывает что-то похожее на ткань, в которую завёрнуто нечто твёрдое, может, кусок древесины. Видимо, мне удалось найти кое-что важное. Я хватаю всё это, придвигаю к себе — Откинутый кусок серой ткани обнажает беспорядочную груду полотен, изрезанных и разорванных на части. Я внимательно присматриваюсь к материалу. Это серая футболка «Акне», совершенно такая же, как и те, что лежали в шкафу Бена. Я уверена, это одна из его футболок. Она даже пахнет так же, как и остальная одежда в его шкафу. Почему Мими хранила свои картины в одной из футболок Бена? Что ещё важнее, почему у неё вообще одна из его футболок? «Джессика!» — зовёт Виктор. «Всё окей, Джессика!» «Чёрт!» Похоже, он приближается. Я как можно быстрее пытаюсь свести воедино все части. Это всё равно, что собрать запутанный пазл. Наконец-то я собрала достаточно элементов, чтобы разглядеть картинку. Я отхожу назад. Сходство действительно сильное. Ей даже удалось запечатлеть его улыбку, который другие назвали бы очаровательной, но, по мне, это улыбка мерзавца. Вот он, прямо передо мной, Бен. Такой же, как в жизни. За исключением одного ужасного, ужасающего различия. Я смотрю на холст и прикрываю рукой рот. Его глаза проколоты. «Джессика!» — зовёт Виктор. «О, эту, Джессика!» «Где ты?» Я добавляю еще одну деталь. Господи, есть даже полотно, где он лежит, и, господи правый, в таком положении, в котором лучше его не видеть. И у каждой картины глаза изрезаны, пробиты или вырваны. У меня было ощущение в нашу первую встречу, что мемил гала о том, что не знала его. Я заподозрила, что она что-то скрывает, когда в квартире Софи Минье ее бокал с вином упал на пол но ничего подобного я не ожидала. Эта картина с обнажённой натурой является какой-то подсказкой. Она на самом деле хорошо знает Бена и питает к нему достаточно сильные чувства, раз рвёт эти картины. Эти разрезы на ткани можно сделать только чем-то острым. Я встаю, и в этот момент происходит странная вещь, как будто вся комната приводится в движение. Стоп. Я иду, стараюсь держаться за тумбочку. Я моргаю, пытаясь побороть головокружение. Отхожу, но это происходит снова. Когда я стою, пытаясь сохранить равновесие, мне кажется, что земля уходит из-под ног, и всё вокруг меня сделано из желе. Стены сдвигаются внутрь. Пошатываясь, я выхожу из спальни в коридор. Мне приходится идти с вытянутыми руками, чтобы не упасть. А потом в конце прохода появляется Виктор. «Джессика, вот ты где!» «Что ты тут делала?» Он идёт ко мне по тёмному коридору. Он улыбается, и его зубы очень белые, как у настоящего вампира. Мой единственный выход — пройти мимо него. Он стоит на моём пути. Даже с моим мозгом, расплавленным до сиропа, я знаю, что это такое. Ты не можешь работать в двадцати разных одинаково дешёвых барах и не знать, что это такое. Напиток, который предложил тебе какой-то парень, халява — которая всегда выходит боком. О чём, чёрт возьми, я думала? Как можно было так глупо попасться? Это всегда симпатичные, на первый взгляд безобидные, так называемые хорошие парни. «Что твою мать было в том напитке, Виктор?» спрашиваю я, а потом всё погружается во тьму.